Одиннадцать. Обдышавшись, Джерри пришел в норму. В глазах немного прояснилось, и они стали меньше слезиться. Он оказался в каком-то большом зале, уставленном столами с компьютерами. Люди в белых халатах спешно закрывали решетки вентиляции кусками пластиковых обложек и папок, приклеивая их к коробам скотчем. Окна распахнули настиж, стекла в них были целы. Значит, газовая граната сюда еще не залетала. Либо еще очередь не дошла, либо просто не достигала одного из верхних этажей здания. Рядом, тяжело дыша, лежала Джанет. Ей пришлось несколько туже, чем ему. «Где мы?» — спросил Дональден у склонившегося над ним человека. «На двадцать третьем этаже». «Ого!» — усмехнулся Джерри. «Как нас прижало! До самого верха допрыгали, еще немного и на крыше бы оказались. А был бы бронежилет, не добежал бы. Факт. Я старший научный сотрудник, доктор Кэрри Кондон». «Вы, кажется, из-за охраны. Может быть, сможете нам объяснить, что происходит? Разве вы сами еще не догадались? Нападение конкурентов...» «Проклятие! Я догадывался. Ну, вот не думал, что такое возможное и на подобное кто-то решится». «Да уж, слишком грубо», — кивнул Дональден. «Даже чересчур, по любым меркам. Но, может, на это и расчет». «На чего они хотят добиться?» — недумывал доктор. «Украв нашу информацию и попытавшись ее реализовать, они должны знать, что мы в любом суде сможем доказать, что она наша». «Действительно», — вяло подумал Джерри. Впрочем, он подумал о том, что при желании можно сделать так, что никто не подкопается. Но он выбросил, думая об этом, в сторону. «Послушайте, доктор, вы, по-моему, сейчас думаете совершенно не о том. А о чем я должен думать? Почему ваши люди ничем не заняты? А чем они должны быть заняты?» — снова удивился старший научный сотрудник. Они спасаются, заклеивают вентиляцию. По ней пустили газ, и почти 20 человек, что работали около вентиляционного короба, сейчас в бессознательном состоянии. Вам должно быть виднее, доктор, чем заняться в первую очередь. Но наверняка есть какие-то инструкции для таких случаев. Я не знаю. В этот момент в открытое окно все же влетела граната. Ученые шарахнулись от нее в стороны с криками, опрокидывая компьютеры, когда перепрыгивали через столы, думая, что она боевая и вот-вот рванет и всех поубивает. дошла такие очередь с некоторым безразличием отметил дональден и в отличие от всех наоборот подбежал к гранате задержав дыхание и подхватив мусорное ведро вкатил извергающую дым шашку ногой после чего выбросил ее вместе с ведром обратно в окно да да да вдруг затараторил старший научный сотрудник часто сотрясая в воздухе указательным пальцем я вспомнил есть такие инструкции на этот случай на случай нападения и что они говорят, В случае нападения следует немедленно уничтожить всю информацию, какая есть на основных терминалах, но прежде заархивировать ее в главном компьютере. Ну так архивируйте и уничтожайте, и поторапливайтесь. Времени нет, они вот-вот появятся здесь, и тогда будет поздно. Все за рабочие места, — закричал на засевших по углам ученых доктор Контон. Немедленно стереть всю информацию с рабочих терминалов. Живо! Только не забудьте ее сначала сохранить в архиве, чтобы потом не начинать все сначала. Ученые стали с опаской выглядывать из своих ниш, но начальник орал, угрожая увольнением тех, кто тащится, как трусливые черепахи, и сотрудники, в том числе и сам доктор, принялись за работу. Через 15 секунд после того, как они начали работу, в дверь ударили ногой. Сразу чувствовалось, что это тяжелый ботинок боевика. Но железная дверь выдержала простой пинок, как и последующие три. От этих гулких ударов ученые все вздрагивали, но после окрика начальника застучали по клавишам терминала все быстрее. Стало ясно, что атакующие сейчас придумают более действенный способ. Либо расстреляют дверь в районе петели замков из автоматов, либо без лишних затей взорвут пару гранат, или специальную для тех случаев припасенную пластиковую взрывчатку, чтобы было меньше осколков, способных нечаянно повредить аппаратуру. «Вы закончили! Времени нет!» — прикрикнул Джерри. «Осталось совсем немного!» «Быстрее!» Прошло секунд двадцать после первого удара в дверь. Джерри подумал о том, что что-то уж слишком долго возятся атакующие с ней, когда громыхнул взрыв, и стальная дверь, выбив пластиковую, влетела внутрь помещения, впечатавшись в стену, и туда же клубами ворвался газ. Поднялся такой дикий ор, что Джерри невольно поморщился. Он ненавидел, когда так пронзительно кричат. Волна паники смела ученых со своих мест, лишь доктор Кондон, понимая свою ответственность и долг, оставался на своем месте. и, несмотря ни на что, завершал уничтожение оперативной информации. «Всем отойти от компьютеров!» Властно, не терпя неповиновения, закричал ворвавшийся боевик. «Я сказал! Отойти от компьютера!» Но главный научный сотрудник, казалось, не обратил на грозный крик никакого внимания, продолжая выстукивать команды на клавиатуре, за что и поплатился. Ворвавшийся боевик прошелся по нему очередью, и доктор отбросил от терминала. — Всем оставаться на месте, никому не двигаться! — заявил, по всей видимости, командир, ворвавшийся группы в шесть человек. И, прижав кнопку на шлеме, он доложил уже своему командиру. — Сэр, объект под нашим контролем. — Да, именно этот. — Ты! — повернулся к Джерри один из боевиков, нацелив на него свой автомат. — Убьют! — неожиданно трезво, но с какой-то обреченностью подумал Дональден. — Как пить дать убьют? Причем всех здесь присутствующих. Джерри сам даже толком не мог понять, почему он так решил. Наверное, из-за фразы их командира. Да, именно этот. Значит, им нужен никакой иной. Значит, им нужен никакой иной зал, как этот. И та информация, что содержалась в этих компьютерах. Джерри даже успел подумать о том, сумел ли этот доктор стереть ненужные файлы или нет. Скорее всего, что не до конца. Линия загрузки не успела упасть до нулевой отметки, когда компьютер изрешетили вместе с доктором. Все эти мысли и многие другие пронеслись в голове Дональдена в одну секунду. Когда человек в броне завершил свой поворот в сторону Джерри, он уже упал с корточек на колени и пополз к боевику, почти искренне умоляя. «Не убивайте меня! Прошу вас, пощадите!» Даже руки сами сплелись в умоляющем жесте. Боевик даже отступил на шаг, опешив от такого зрелища, а Джерри, сам плохо понимая, зачем он это делает, все приближался к нему, выкрикивая мольбы и заламывая руки. Раздался звон разбиваемого стекла и в зал снова влетела газовая граната с шипением выбрасывающие клубы паралитика. Инстинктивно все обернулись на посланца. Один из боевиков, так же, как и Дональдон, несколько минут назад подскочил к этой газовой шашке и выбросил ее наружу. «Тобис! Тобис, чтоб тебя!» — связался по радио с гранатометчиком командир группы. «Кончай шашки раскидывать! Мы взяли объект, сопротивления нет, все здание под контролем!» «Пора!» — решился Джерри, понимая, что другого, более удобного, да и вообще хоть какого-то случая для действия больше не будет. «Шесть человек — не так уж и много!» Он поднырнул подотлегшегося боевика вперед ногами и врезал того ботинком в пах, одновременно протягивая руки к автомату. Боевик инстинктивно согнулся от боли вперед, буквально вложив оружие в протянутые руки Джерри, и он резко вывернул его из ослабших пальцев боевика. Другой ногой он силой оттолкнул человека от себя, буквально подбросив его в воздух, окончательно вырывая оружие из рук противника. Обезоруженный боевик с криком боли упал на стол, сметая один из терминалов, привлекая всем этим грохотом к себе внимание остальных. Одно мгновение, и САС-90 в руках Дональдена отстрелял первые две очереди. Одну по бойцу, получившему по яйцам, у него ведь еще в куборе на поясе болтался пистолет, и потому он оставался опасен. А вторую, по ближайшему боевику, отбрасывая того в проход между столами. Осталось четверо, пронеслась в голове мысль, когда Джерри быстро перекатывался в сторону, точно на учениях. В то место, где он только что лежал, обрушилась лавина огня. Очереди крупнокалиберных пуль САС-90 буквально сметали все на своем пути, в момент дырявя все перегородки и столешницы. Еще один перекат и еще одна скупая очередь. Дональдон действовал не раздумывая, как робот. Он сейчас вообще видел себя словно со стороны, и, наверное, это его спасало. Задумайся он над своим дальнейшим действием хоть на долю секунды, и его бы моментально издырявили из трех оставшихся стволов. А так он снова упал на пол, где ему открылся вид на ноги одного из противников, и Джерри снова не раздумывая открыл огонь. Боевик рухнул с перебитыми ногами и получил дополнительную очередь в три пули, которые пришлись в голову. «Еще двое», — отстраненно подсчитал он. Джерри проявлял просто чудеса ловкости. Оно и понятно, ведь он спасал свою жизнь, и пули, предназначенные ему, впивались в пол всего в полуметре от цели. а Дико закричал Дональдон с болью в голосе и сделал новый кувырок вперед и затаился под одним из столов. Боевики допустили ошибку, купившись на крик, посчитав, что попали и прекратили стрельбу. «Проверь!» — послышался короткий приказ командира. Один из боевиков стал осторожно приближаться. Сапоги, с хрустом давящие стекло и пластик от расстрелянных компьютеров, выдавали его. И Джерри, прицелившись на слух и оттолкнув ногой катающийся стул, Для отвлечения внимания открыл стрельбу прямо через стол. И снова отход. На этот раз ему уйти от ответного огня оказалось гораздо сложнее. Неожиданно в левый бок что-то чертовски сильно ударило. Так сильно, что Джерри растянулся на полу и непроизвольно выпустил из рук оружие, отлетевшее далеко назад. «Неужели достали?» — сама собой вспыхнула неприятная паническая мысль. Но нет, крови он не увидел, лишь острая боль. Зато Джерри заметил на полу чей-то кучерявый бюстик из настоящей бронзы весом в полкило, а то и больше. Бюст по-идиотски показывал язык. Эйнштейн чертов!» — ругнулся Дональден, узнав бога всех ученых. «Проклятие!» — прошипел Джерри, попробовав сменить позу. Удар был настолько силен, что левый бок нещадно соднил, буквально выгибая тело дугой. В то же время любое движение причиняло еще большую боль. «Два или даже три нижних ребра сломаны!» — решил он, оценив боль. Боевик подходил медленно и уверенно. Он видел этот вылетевший в проход автомат и выдал короткую очередь рядом с ним. Стоило только Дональдену попытаться дотянуться до САС-90, только чуть руки не лишился. Не имея возможности достать автомат, Джерри вытащил из кобуры от рокиус Дохлый номер, но лучшего оружия у него все равно сейчас нет. Руки с пистолетом скрылась сплошная стенка стола, так что боевик не расстрелял Джерри сразу, как только его увидел. «И зачем тебе все это было нужно?» — спросил подошедший человек, немного расслабившись, увидев, в каком печальном состоянии находится его противник, ошибочно решив, что тот реально ранен. — В героя решил поиграть? — Вы бы нас все равно убили. — С чего ты так решил? — Предчувствие. В таких случаях свидетели не оставляют. — Правильное было предчувствие, — кивнул боевик и стал нацеливать на Джерри свой САС-90. Движение было каким-то нарочито медленным. Наверное, хотел помучить свою жертву ожиданием смерти. — Напрасно. Джерри просто высунул свой Атрокиус из-за стенки стола и выстрелил. Резиновая пуля попала командиру боевиков в глаз, выбив его. Очередь из автомата прошлась всего в 20 сантиметрах от головы дональдана и пошла дальше гулять по стенам, компьютерам, потолку, полу. Боевик дико кричал от боли, и судорожно сжавшийся палец на спусковом крючке САС-90 выдал длинную очередь. До тех пор, пока в рожке не закончились патроны. Превозмогая боль... Понимая, что боевик сейчас придет в себя от этой дикой Бори и в любом случае убьет его из пистолета, Джерри дотянулся до него и выдернул чеку, извисевшую у боевика на поясе боевой гранаты, после чего силой толкнул его от себя и сам кинулся в сторону, как можно дальше от эпицентра взрыва. Сильный взрыв разорвал человека на две половины, забрызгав его кровью все вокруг.